Глава восемьдесят четвертая. «Вон оно че!» И это лицо могло измениться за одно мгновение. Как интересно! «Я так понимаю», – произнес посол с усмешкой, глядя на мои руки, которые я медленно убирала с одежды. «Не ожидали такого поворота событий?» «Скажем, казаться идиотом – это профессионально. Чем глупее выглядит посол, тем меньше к нему вопросов. Так какое зелье вам нужно?» Мне нужно зелье для смены облика, произнесла я. Можно даже два, если вас не затруднит. Я плохо смыслю магии, поэтому обычно предпочитала покупать готовые. Выражение лица посла тут же стало снисходительным. Понимаете, продолжила я, видя, как посол достает какой-то чемоданчик, а при виде вашей дочери у дракона глаз дергается. Нет, не потому, что она у вас не красавица. Скорее, тут дело в нашей навязчивости. А вот в компании другой женщины он вполне бы мог допустить вольности. Вы понимаете, о чем я? Прекрасно понимаю. <смех> Усмехнулся посол, доставая скляночки и расставляя их на столе. А есть шансы, что он его почувствует? Спросила я, глядя на то, с какой тщательностью посол вымеряет нужные ингредиенты. Нет, нет заметил посол, пока Аларина зевала. «Открою вам секрет. На меня бросили мимолетный взгляд, и его не чувствует ни один маг. Если зелье приготовлено качественно, я не говорю про дешевенькие зелья, которые делают недоучки». Не спать хочу», — капризничала Аларина, направляясь в комнату. «Да-да, иди, конечно». «Вам бы тоже не мешало бы вздремнуть», — усмехнулся посол, к которому ее внимательно присматривалось. «Каждый его жест выдавал в нем натуру властную и уверенную в себе». Дверь позади меня распахнулась, а в комнату вошла служанка. На подносе стояла фарфоровая кружечка и дребезжала ложкой. «Ваше какао произнесла служанка. Я вежливо поблагодарила и взяла кружку с блюдцем. Сделав парочку глотков, я поняла, что пить это <coughs> не буду. И отставила на столик. «Значит так, я посплю пару часиков и вернусь». Анонсировала я, понимая, что на такие ухищрения я еще не ходила. Но ситуация была простой. Или я иду на ухищрение, или я иду лесом. Так что выбор был очевиден. Распрощавшись, я двинулась в сторону своих покоев. В зеркало на меня смотрел престарелый мокрый тушканчик, побитый жизнью и бессонницей. Я усмехнулась, умылась и упала на кровать. Если я все правильно рассчитала, то сегодня вечером на свидание с драконом приду я. Но это буду немного не я.